жарились и обгорали до черно молодые женщины и голястные юноши, священники, чиновники, почтенные и семейные люди, живущие, как и всё тогда жило в России, расхлябано, точно с перебитой поясницей. В середине лета от солёной воды, жары и загара у всех этих людей пропадало ощущение стыда. Городские платья начинались казаться пошлостью.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 Всеобщая расплата и горькие слёзы. Даша подъезжала к Евпатории после полудня. Незадолго до города с дороги пыльной белой лентой, бегущей по ровной степи, мимо солнщаков, амётов соломы и кое-где вдали длинных строений, она увидела против солнца большой деревянный корабль.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 Алпой появились и заняли большой стол москвичи все мировые знаменитости Любовник Ризонер поморщился при виде них и продолжал рассказывать содержание драмы, которую задумал написать Если бы не этот проклятый конючище я бы давно кончил первый акт говорил он вдумчиво и благородно глядя в лицо Николаю Ивановичу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 Оба страдают. Коля, ты пойми, жизнь засосала. Она уходит. Я не говорю кому. Любовника нет, всё на настроении. И вот двое мужчин сидят в кабаке, молча и пьют, глотают слёзы вместе с коньяком. А ветер в каминной трубе завывает, хоронит их. Грустно, пусто, темно. Ты хочешь знать моё мнение, спросил Николай Иванович. Да, только ты скажи, Миша, брось писать, брось, и я брошу. Пьеса твоя замечательная. Это сама жизнь, Николай Иванович, закрыв глаза, поматал головой. Да, Миша, мы не умели ценить своего счастья, и оно ушло.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 Но я приходил опять и разыгрывал шута. И ты, Николай, не смеешь её винить. Он вытянул губы и сложил их в свиреп. Миша, она жестоко поступила со мною. Может быть, но мы все перед ней виноваты. Эх, Коля, одного я в тебе не могу понять. Как ты живёшь с такой женщиной? Ведь с ней нужно на коленях разговаривать. А ты, прости меня, попутался вместо этого с какой-то Довой Чемрязевой. Зачем? Это сложный вопрос. Урож, я её видел, обыкновенная курица. Видишь ли, Миша, теперь дело прошлое, конечно. Софья Ивановна Чемрязева была просто добрым человеком. Она давала мне минуты радости и никогда ничего не требовала. А дома всё было слишком сложно, трудно, углублено. На Екатерину Дмитриевну у меня не хватало душевных сил. Коля, ну неужели? Вот мы вернёмся в Петербург, вот настанет вторник, и я не приду к вам после спектакля. Как мне жить, слушай? Где же она сейчас? Париже переписываешься? Нет. Поезжай в Париж. Поедем вместе. Бесполезно. Коля, выпьем за её здоровье. Выпьем. В павильоне между столиками появилась актриса Чародеева. в зелёном прозрачном платье в большой шляпе, худая как змея, с синей тенью под глазами. Её должно быть плохо держала спина, так она извивалась и клонилась. Ей навстречу поднялся редактор эстетического журнала Хормус, взял за руку и не спеша поцеловал в сгиб локте. "Неудивительная женщина", проговорил Николай Иванович сквозь зубы. "Нет, Коля, нет." Черадеева просто падаль. В чём дело? Жила 3 месяца с бессоновым на концертах Мёукайт, декадентские стихи. Смотри, смотри, родные души на шее жили. Помилом её сосны, я давно об этом кричу. Всё же, когда Черадеева кивает шляпой направо и налево, улыбаясь большим ртом с розовыми зубами, приблизилась к столику. Любовник-резернер, словно поражённый, медленно поднялся, всплеснул руками, сложил их под подбородком и проговорил: "Милоё, Ниночка, какой тоалет? Не хочу, не хочу. Мне прописан глубокий покой, родная моя". Черодеева взяла его костлявой рукой за подбородek, поджала губы, сморщила нос. "А что болтал вчера про меня в ресторане?"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 В гостиницу Николай Иванович вошёл уже запыхавшись. Даша, ты зачем? Что случилось? спросил он, притворяясь за собой дверь. Даша сидела на полу около раскрытого чемодана и зашивала чулок. Когда вошёл зять, она не спеша поднялась, подставила ему щёку для поцелуя и сказала растерянно: "Очень рада тебя видеть. Мы с папой решили, чтобы ты ехал в Париж. Я привезла два письма от Кати. Вот.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 поднялась и не обтирая рук пошла к павильону, откуда любовник ризанер махал соломенной шляпой. Дашу кормили чебуреками и простоквашей, поили шампанским. Любовник ризанер суетился время от времени, впадал в столбняк, шибчал словно про себя: "Боже мой, как хороша!" и подводил знакомить каких-то юношей и учеников драматической студии. говоривших придушенными колоссами, точно на исповеди. Николай Иванович был польщён и взволнован таким успехом своей Дашурки. Даша пила вино, смеялась, ела, что ей подставляли, протягивала кому-то для поцелуев руку и неотрываясь глядела на сияющее голубым светом взволнованное море. Это счастье, думала она, и ей хотелось плакать. После купанья и прогулки пошли ужинать в гостиницу. Было шумно, светло и нарядно, любовнокризонер много и горячо говорил о любви. Николай Иванович глядя на Дашу, подвыпил и загрустил. А Даша всё время сквозь щель в занавесе окна видела, как где-вдалеке появляются, исчезают и скользят какие-то жидкие блики. Наконец она поднялась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 Их осталось немного, насыщенных зноем догорающего лета, радостных и беспечных. Но люди, привыкшие думать, что будущий день так же ясен, как в далеке синеватые очертания гор, даже умные и прозорливые люди не могли не видеть, не знать ничего лежащего внем мгновение их жизни. За мгновением многоцветным, насыщенными запахами, наполненным биением всех соков жизни, лежал мёртвый и непостижимый мрак. Туда ни на волосок не проникали ни взгляд, ни ощущение, ни мысль, и только быть может неясным чувством, какое бывает у зверей перед грозой, воспринимали иные то, что надвигалось. Это чувство было как необъяснимое беспокойство.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 зачеркнувшись юго-востока на северо-запад всю старую, милую и грешную жизнь на земле